Роются в маминой сумке. Ух ты, Ой, как Дети, как вам не стыдно, некрасиво копаться в чужой сумке. Мама, у тебя чужая сумка? <смех> Стоит на высоком кургане. Мальчишки-больчиш. Летят самолеты. Привет, мальчишу! Гудят пароходы! Привет, мальчишу! Стутят паровозы! Привет, мальчишу! И только пацаны на Мерсе остановились и дали денег! Молодежь! <реклама> Не Помните, голубушка, что у вас ему музу, кроме лекарств, нужен абсолютный покой? Вот-вот-вот-вот, вот об этом я ему день и ночь тверзу, день и ночь! <сёк> Мишина решила сделать музу экзотический ужин. Витя, сходи в магазин за улитками. Мусу Сол встретил по дороге приятелей, ну там сообразили, к утру муж вернулся с улитками домой. Выстроил улиток в ряд возле двери и звонит в дверь. Ой, почему ты где бы чел? Что -то такое? Ну, дорогие, сорсовые, еще шажок и мы дома! Think I'm, in love, but from above. I'm not Тебя как зовут-то? Сам-самый. значит, девушки у тебя нет, да?